действительности через несколько лет после торжественно семейного чаепития в честь окончания института она встретила первую любовь инопланетного аспиранта только он не был уже аспирантом и не был инопланетным и разговор уже на равных даже больше Жизнь его не сложилась, диссертацию не защитил, разошелся с женой, и все летит в тартарары. В то лето он возобновил работу над диссертацией, часто бывал в большой библиотеке, бывало там и я по делам моей маленькой библиотеки. Мы выходили на улицу, закончив наши дела, и шли по городу. Мне некому было торопиться — Муж сидел на базе, мама была на даче, он шел рядом, тот, кто был моим недосягаемым кумиром, моей первой безответной любовью. Мы открывали друг друга заново, и в череде малых и больших открытий я совершила одно самое большое, капитальное, как он говорил потом, открытие — мир моих чувств моих мыслей, забот, оказывается, может быть интересен не только моей маме. Но это уже иная история, история моей мучительной, осознанной любви, любви не неопытной заброшенной девчонки, а взрослой женщины, потому что от 20 лет время отстучало еще 10. Нет, в эту мучительную историю двух мы углубляться не будем. Мы даже постараемся забыть о ее героях, молодом мужчине и молодой женщине, гуляющих растерянно и блаженно по летнему городу. Им мучительно, но им и хорошо. Им больно, но без боли этой они уже не могут жить. Мы забудем на время о двух, чтобы подумать о третьей. О старой женщине которая будто бы из собственного ребра, повторив легендарно-божественное действие, создала себе дочь. Именно по ней, по матери, будет нанесен сейчас самый страшный удар. Сумеет ли она дальше жить с этой болью? Познакомимся с ней подробнее, чтобы лучше понять то, Что нас ожидает в дальнейшем? Она не лишена странностей и чудачеств, и все они имеют отношение к ее пониманию воспитанности, воспитанного человека. Воспитанный человек не должен никогда читать лежа, не должен пользоваться снотворным даже во время бессонницы, не должен чаще, чем надо, обращаться к врачам. Сама Наталья Николаевна обошлась без докторов, даже когда настиг ее инфаркт. лечилась гимнастикой и самовнушением. Воспитанный человек должен уметь делать подарки с особым изяществом, сообщающим очарование и оригинальность самой банальной вещи. Это искусство, искусство подарка. И его Наталья Николаевна ставит, по-моему, даже чересчур высоко. Ему она учила и Ольгу лепя из нее дочь. Те, кто работал с Натальей Николаевной лет 25 назад на кафедре иностранных языков, до сих пор помнят сверхблагородную женщину, холеную, точеную и очень гордую. Когда она доставала из сумочки батистовый платок, белизна его поражала. Постарев, она не стала менее точенной и гордой. Это тоже входит в комплекс воспитанности, умение стареть. Выйдя на пенсию, она начала давать бесплатно уроки французского языка тем, кто захотел у нее учиться. Желающих оказалось меньше, чем она думала. Видимо, не все верили, что кто-то бесплатно может действительно чему-то научить. Примечание. О подобном феномене я выше уже писал. Она с удовольствием остается с детьми, когда родителям в ее окружении надо поехать на юг отдохнуть летом, а оставить сына или дочь не с кем. Оставаясь, она говорит, «Я старая, ты молодой. В чем-то тебе будет со мной интересно».